Ллойд очаровательно улыбнулся. То есть попытался очаровательно улыбнуться, но левый уголок рта навсегда застыл в кривой ухмылке. «А я, Наде, думала, что тебя Зюка сожрала». «Ей это не удалось, хотя не скажу, что она не пыталась». «Ты ее убил?» «Да, огорчена. Я рад». «Конечно, огорчена», — мрачно сказала я. «Я ведь так и не получила». полагающуюся мне премию за открытие нового вида магического животного. Возможно, если ты согласишься предстать перед научной комиссией в качестве свидетеля. — Альгерда, что ты несешь? — невежливо перебил меня лойд Если ты вдруг не заметила, то ты твой друг сейчас у нас в плену. По одному моему слову тебе могут перерезать горло. Мной овладела безудержная, какая-то истерическая храбрость. Если мне в жизни так везет, что при огромном количестве мерзавцев в королевстве я попадаю в руки все время исключительно знакомых, то как не оттянуться напоследок? Ох, предупреждала меня мама, что к знакомствам нужно подходить осторожно, потому что могут научить плохому. Если бы меня сейчас явно не собирались учить, как пить самогон тайком от родителей или склонять еще какому-нибудь нарушению правил поведения хороших девочек лойд поверь живая я значительно полезнее чем мертвая верю а вот убить твоего друга мне ничего не мешает он еще полезнее чем я вздохнув призналась я он вообще личность очень нужная лойд задумчиво произнес так это полугном разворотил там пол стены да Сказала я, скосив глаза на Отто. Он лежал без сознания на земле, и что мне совершенно не нравилось, в пыли под ним растеклась большая темная лужа. «Ты и твои друзья убили и покалечили довольно много народу», сообщил лойд, спрыгивая с коня. «Никогда не думал, что горстка безумцев может наделать столько вреда». «Хотя, должен признать, идея с демоном была великолепной». Не знал, что для его призыва требуется так мало времени. Подняв мой подбородок, от отчего лезвие меча, до сих пор приставленное к моей драгоценной шее, больно царапнула кожу, лойд сказал. Впрочем, я всегда был уверен в том, что у тебя великолепный потенциал. Еще с тех времен, когда ты сбежала из заботливо приготовленной мной могилы. Да, кстати, поздравляю, ты уже стала вдовой. Как? «Что? Часть магов все-таки догнали моих друзей и убили их?» «Нет, нет, мы не догнали беглецов». «Правильно истолковал выражение моего лица Лойд. Вы и так нанесли нам большой урон, чтобы брать их с боем в окрестностях человеческого жилья, а потом отвечать на ненужные вопросы. Ведь до вашего появления здесь никто не знал о нашем существовании. Мы очень...» Очень об этом заботились. Кстати, а как вы сюда добрались? Я молча рассматривала темный лес за плечом мага. Не хочешь отвечать? Ну и не надо. У нас найдутся специалисты, которые заставят тебя заговорить. Так вот, о вдовстве. На твоего любимого некроманта было наложено специальное заклятие, которое срабатывает, если он несанкционированно удаляется от усадьбы на небольшое расстояние. Ллойд улыбнулся и почти нежно добавил. «Так что, думаю, он уже гарантированно мертв». Моё сердце сжали невидимыми тисками, а кишки стекли куда-то к пяткам. Но, найдя в себе остатки сил, я ответила. «Я бы на твоем месте Иргу не спешила хоронить. Он еще нас всех переживет». «Нет, что ты. На этот раз я уверен. Я лично его заклял». «Так что поздравляю!» «Сколько продлилась твоя замужняя жизнь?» «Три дня!» «Своеобразный рекорд не находишь?» «Ирга», — сказала я твердо, — «так просто убить себя не даст!» «Вот увидишь!» лойд пожал плечами. «Утешай себя, если тебе от этого легче!» «Мне совсем не было легче!» «Мне было тяжело!» «Грустно и больно от полученных ран!» Но я тешила себя надеждой, что если Ирга умрет, я это обязательно, обязательно почувствую. «Так, грузите полугнома на лошадь, едем обратно», — распорядился лойд «Ола, могу ли я тебе любезно предложить мои колени для комфортабельной поездки в плен?» Я немного подумала и согласилась. «А что я в конце концов теряю? Обратно в усадьбу меня отвезут в любом случае». «А так хоть доеду с удобствами». «Только я в крови», — сообщила я. «Я твой балахон испачкаю». «Ничего», — сказал лойд «У нас есть специальные люди, которые занимаются стиркой. Когда вернемся, обещаю, тебя исцелят». «Хотелось бы верить», — пробормотала я, со стоном взбираясь на коня. «Левую руку, которой я защищалась от ударов, мне ранили довольно сильно». а также хорошо огрели по ребрам. Усевшись между коленей Ллойда, я скороговоркой пробормотала обезболивающее заклятие. Маг же времени зря не терял. Вовсю командовал, распоряжаясь на раненых лошадей и людей. Меня поразило то, как хладнокровно он, посмотрев на трупы недавних соратников, приказал. «Жечь! И чтобы ни следа не осталось!» «А ты здесь самый главный!» «Заинтересовалась я». «Здесь, да. А в усадьбе нет. Но в числе приближенных». «Кому?» «Сама увидишь». И мы поехали смотреть. Честно говоря, я надеялась, что Ллойд позволит себе вольности. Полапает меня за грудь или за бедра, или еще что такое сделает, что положено делать с беззащитными пленницами, что позволило бы мне от души ударить его. Однако маг... ехал абсолютно равнодушным к моим прелестям. Это даже немного меня обидело, потому что во всех прочитанных мной романах прекрасных пленниц обязательно домогались. Неужели моя внешность такая отталкивающая? А ведь когда-то, очень давно, он предлагал мне совместный любовный союз. Эх! Когда мы въехали в тщательно замаскированные ворота усадьбы, Ллойд неожиданно сказал... «Мне жаль тебе это говорить, Ола, но думаю, тебя отсюда живой не выйти, даже если твои друзья приведут помощь, предъявив в качестве доказательства бездыханного Иргу». «Откуда ты знаешь?» – спросила я. «Возможно, вашему начальству я еще пригожусь». «Если бы я был этим начальством, я бы тебя оставил в живых», – признался Ллойд. Запер бы, конечно, куда подальше. Использовал бы твои таланты на полную. Но, думаю, тебе не простят урона, который мы понесли. Я тебя вот о чем попрошу. Перед казнью расскажешь мне способ быстрого вызова демона. Вот еще. Умру со своей тайной и плачь потом о том, какого ценного кадра вы потеряли. Не буду. Спокойно сказал маг. Я тебя просто подниму, как зомби, и спрошу. «Мне как хозяину ты отказать не посмеешь». «Да, перспективка, откровенно говоря, не очень. Впрочем, когда-то Ирга рассказывал мне о таком способе смерти, после которого мага невозможно поднять. Жаль вот только, что я его тогда не слушала. Придется постараться вспомнить. Как-то не хочется после смерти быть игрушкой в подобных Лойду». «А мои собаки?» – внезапно вспомнила я. «Думаю, они мертвы», — холодно ответил лойд «Ко всему прочему, ты еще и живодер?» «Не я их убил», — почему-то печально ответил маг и, сгрузив меня на землю, бросил подбежавшему человеку. «Пленников привести в разговорчивое состояние и в тронный зал». «Вот как?» — подумала я, глядя, как молоденький целитель приводит Отто в сознание. У них даже есть тронный зал. «Конечно...» Когда организуешь себе армию черных магов, как не называться королем? Нет, лучше императором. Нет, императором, владыкой и самовержцем. Наверное, я тоже так бы поступила, так что удивляться нечему». «Привет, Ола!» – хрипло сказал Отто. «Мы еще живы?» «Ненадолго», – утешила я лучшего друга. «А, это хорошо. Я тут надумал перед смертью балладу спеть». А то без пения смерть получится не по канону. «Можно я помогу?» – обрадовалась я. Полугном поколебался, но все же разрешил. «А что уж тут? Последний день живем. Только когда они услышат твое пение, нас убьют очень быстро». «Я тихо буду петь!» – пообещала я. «Ты тихо не умеешь!» – вздохнув, сказал Отто. «Ну что, пошли уже!» Местному начальству представляться. И мы пошли.